Матрос ничего не ответил. Ураган ревел, потрясая маленькую рубку, казавшуюся непроницаемой для воздуха. Огонь в Нактоузе все время трепетал. «Тебя не сменили», — продолжал капитан Маквир, не поднимая глаз. «Все-таки я хочу, чтобы ты стоял у штурвала, пока хватит сил. Ты приноровился к ходу. Если на твое место встанет другой, может случиться беда. Это не годится. Не детская же игра» а у матросов, должно быть, хватает работы внизу. Как ты думаешь, сможешь выдержать?» Рулевая машина отрывисто звякнула и тут же остановилась, окутавшись паром, как залитый костер. А неподвижный человек с остановившимся взглядом страстно проговорил, словно вся жизнь его сосредоточилась в губах. «Ей-богу, сэр, я могу стоять у штурвала хоть вечность, если никто не будет со мной говорить. О да." «Хорошо!» Капитан впервые поднял глаза на этого человека. «Хэкет!» И, казалось, он тотчас же перестал об этом думать. Наклонившись к рупору в машинное отделение, он крикнул в него, а затем опустил голову. Мистер Раунд снизу ответил, и капитан приблизил к рупору губы. «Вокруг ревела буря», а капитан прикладывал к рупору попеременно то губы, то ухо. Снизу поднимался к нему голос механика. Он говорил резко, словно оторвался от горячей работы. Один из кочегаров вышел из строя, остальные сплоховали. Второй механик и старший кочегар поддерживали огонь под котлами. Третий механик стоял у штурвалов ручного управления машиной. — Каково там наверху? — Довольно скверно. — Почти все зависит от вас, — сказал капитан Маквир. — Заходил ли туда помощник? — Нет. — Ну, так он скоро придет. Пусть мистер Раут скажет ему, чтобы он подошел к рупору, к рупору, выходящему на капитанский мостик, так как он, капитан, сейчас снова туда выйдет. Китайцы подняли возню, дрались как будто. Он никоим образом не может допустить драку. Мистер Раут отошел, а капитан Маквир, прижимавший ухо к рупору, чувствовал пульсацию машин, словно биение сердца судна. Голос мистера Раута что-то отчетливо выкрикивал там внизу. Судно зарылось носом, и со свистящим шумом пульсация машин приостановилась. Лицо капитана МакВира оставалось бесстрастным, глаза рассеянно уставились на скорченную фигуру второго помощника. Снова раздался из глубины голос мистера Раута, и пульсирующие удары возобновились, сначала медленно, затем все ускоряясь. Мистер Раут вернулся к рупору. — Не имеет значения, что они там делают, — быстро сказал он и раздраженно прибавил. — Судно ныряет так, словно и не собирается вынырнуть. — Ужасная волна! — крикнул в ответ капитан. — Не дайте мне загнать судно ко дну! — рявкнул в рупор Соломон Раут. — Темени дождь! Впереди ничего не видно! — кричал капитан. — Нужно не останавливаться! Сохранять ход! чтобы — Можно было управлять, а там увидим, — раздельно выговорил он. — Я делаю все, что можно. Нас здесь здорово швыряет, — кротко проговорил голос капитана. — Все-таки справляемся недурно. Конечно, если рулевую рубку снесет. Мистер Раут, наклонивший ухо к рупору, ворчливо пробормотал что-то сквозь зубы но твердый голос сверху бодро спросил «Что, Джакса еще нет?» Затем после короткой выжидательной паузы прибавил «Хочу, чтобы он здесь помог. Пусть поскорее покончит с этим делом и поднимется сюда, наверх. В случае, если что-нибудь смотреть за судном, я совсем один. Второй помощник для нас потерян». «Что?» — крикнул мистер Раут в машинное отделение. Затем заорал в рупор. «Смыть за борт!» И сейчас же прижался к рупору ухом. «Потерял рассудок от страха!» — продолжал деловым тоном голос сверху. «Чертовски не вовремя!» Мистер Раут, прислушиваясь, опустил голову, вытаращил глаза. Сверху донеслось к нему отрывистое восклицание и какой-то шум, напоминающий драку. Он напрягал слух. Все это время Биль, третий механик, стоял с поднятыми руками, держа между ладонями обод маленького черного колеса, выступающего сбоку большой медной трубы. Казалось, он взвешивал его над своей головой, примериваясь к какой-то игре. Чтобы удержаться на ногах, он прижимался плечом к белой переборке. Одно колено было согнуто, заткнутое за пояс тряпка свешивалась на бедро. Его гладкие щеки разгорелись и были запачканы сажей. Угольная пыль на веках, словно подведенных черным карандашом, подчеркивала блеск белков, придавая его юношескому лицу что-то женственное, экзотическое и чарующее. Когда судно ныряло, он поспешно, перебирая руками, туго завинчивал маленькое колесо. — С ума сошел! — раздался вдруг в рупор голос капитана. — Набросился на меня! Только что! «Пришлось сбить его с ног! Вот сию минуту! Вы слыхали, мистер Раут?» «Ах, черт!» — пробормотал мистер Раут. «Осторожно, Биль!» Его крик прозвучал в железных стенах машинного отделения, как предупреждающий трубный сигнал. Покатые стены были окрашены белой краской, и в тусклом свете палубного иллюминатора уходили вверх. Все высокое помещение напоминало внутренность какого-то монумента, разделенного на этажи железными решетками. Свет мерцал на различных уровнях, а посредине, между станинами работающих машин, под неподвижными вздутиями цилиндров, сгустился мрак. В спертом теплом воздухе бешено резонировали все шумы урагана. Пахло горячим металлом и маслом. В воздухе висела легкая дымка пара. Удары волн, казалось, проходили из конца в конец, потрясая все помещение. Отблески, словно длинные бледные языки пламени, дрожали на полированном металле. Снизу, из-под настила, поднимались, блестя медью и сталью, Огромные вращающиеся мотыли и снова опускались. Шатуны, похожие на руки и ноги огромного скелета, казалось, сталкивали их вниз и снова вытягивали с неумолимой точностью. А внизу, в полутьме, другие шатуны штоки размеренно качались взад и вперед, кивали крейцкопфы, металлические диски терлись друг от друга медленно и нежно в смешении теней и отблесков. Иногда все эти мощные и точные движения вдруг замедлялись, словно то были функции живого организма, внезапно пораженного гибельной слабостью. И тогда длинное лицо мистера Раута желтело, а глаза казались темнее. Он вел эту битву, обутый в пару ковровых туфель. Короткая лоснящаяся куртка едва доходила ему до бедер. Узкие рукава не закрывали белых кистей рук. Казалось, В этот критический момент он вырос, руки вытянулись, бледность усилилась и глаза запали.